Глава третья Где э т о Тося? По какой земле ходит? Проснулся Александр от того, что ему было жарко. В окно над краем занавески било неожиданное для ноября, но от того еще более радостное солнце. Полоса его легла на старенькие обои, и они вдруг не то чтобы помолодели, но на тусклой серо-коричневой поверхности появились вдруг знакомые с детства узоры. Вот этот букет тогда казался рыцарем в диковинно-крылатом старинном шлеме с плюмажем на макушке. Глаза рыцаря из-под надвинутого н и з к о щитка смотрели пристально. Всего две крошечные темные точки, неведомо, что означающие в цветочном узоре, но это были именно глаза. Строгие, требовательные. «Ну что, повелитель, принимай командование!» Другие завитки подальше и поменьше... недвусмысленно сообщали рыцарь не одинок за ним целая армия е ё нужно возглавить чтобы победить врагов только позавтракать иначе бабушка таня никак не отпустит да и от н а п е ч ё н н ы х специально к его пробуждению румяных блинчиков с деревенской сметаной плотной как масло и каким нибудь вареньем дураков нет отказываться и вперед рубить самодельной алюминиевой салей з а р о с л е крапивы и бурьяна Сейчас вместо душистых блинчиков его ждали остатки археологических пряников, а вместо бурьянных войск — залежи старья, среди которого требовалось отыскать неведомые бумаги. Или, наверное, главное — тетрадка. Не менее неведомая. Что если тетрадок окажется много? Кладовок в доме имелось две — Кроме обследованной вчера комнатушки с расхлябанным, хоть и блестящим, шифонером, был еще пристроенный к задней части дома сарай. Электричество туда тянуть не стали, и Александр пошире распахнул дощатую дверь, еще раз порадовавшись ясной п о г о д е теперь уже с практической точки зрения. Слева от двери громоздился неказистый стеллаж, несший на своих полках запасной садово-огородный инвентарь. В большинстве своем ржавый, но вроде не вовсе негодный. Грязные жестянки, из одной торчали малярные кисти, совершенно закаменевшие, и мотки разномастных веревок, проволок и почему-то изоленты. Синий, к л а с с и ч е с к о й Александру тут же вспомнилось шутливое правило. «Все, чего нельзя починить с помощью скотча, можно починить с помощью синей изоленты. Чего нельзя починить синей изолентой, починить невозможно в принципе». К неремонтопригодным объектам относились, надо полагать, д е ржавые велосипедные рамы, торчавшие из свалки справа от двери, перекрученный о с т о в детских с а н о к с болтающейся на одной заклепке спинкой и тому подобный хлам. Внутри ощетинившейся металлическими огрызками кучи виднелось что-то коричневое, картонное, судя по цвету. Коробка. Небольшая, точно не от телевизора, даже тот древний рекорд, что жил на даче в его Александровом детстве, сюда не поместился бы. Хотя полустертый стилизованный силуэт рюмки на одном из углов говорил о хрупком содержимом. Надписей на коробке не имелось, то ли их время съело, то ли их и не было. Может, там в самом деле когда-то была посуда. Сервиз какой-нибудь. Сейчас там были... Да, именно бумаги. По-другому не скажешь. Сверху россыпь старых советских поздравительных открыток. «Дорогие Боря и Таня, от всей души поздравляем вас с Новым годом, желаем счастья, здоровья и успехов в личной жизни, поцелуйте от нас маленького Витеньку». На обороте открытки веселый моложавый Дед Мороз махал рукой, высунувшись по пояс из ракеты с надписью «СССР» на борту. Маленький Витенька сообразил Александр, это ж его отец, и улыбнулся диковатым успехом в личной жизни. Следующая открытка пестрела непоблекшими за годы белорозовыми яблоневыми цветами, ц е п л я ч и е желтыми тюльпанами и алыми знаменами. Картинку пересекали небрежно, словно кистью, выписанные слова «Мир, труд, май». «Дорогой Боря, рад поздравить тебя с нашим праздником, праздником труда. Жму твою рабочую руку, руку настоящего строителя». Желаю железного здоровья, твоей неизменной бодрости, высокого полета мысли и новых свершений. Светить всегда, светить везде. Светить и никаких гвоздей». Завершал свое послание цитатой Маяковского некий Коля к Саш, он почему-то представился невысоким вихрастым парнем в клетчатой ковбойке и смешной кепке, а главное, с сияющими ясными глазами. Оживший положительный персонаж из старых советских фильмов. И дедушка когда-то таким был. И с бабушкой Таней он познакомился где-то там, на одной из великих строек. Может, и Тося из тех же времен. Или раньше. Он стремительно перебрал открытки, собирая их в аккуратную стопку. Подписи Тося не м е л ь к н у л а ни на одной. Под открытками обнаружилась растрепанная пачка инструкций и гарантийных листков к давно почившей бытовой технике, тому самому телевизору Рекорд, двум стиральным машинам, фену, электросоковыжималке и морозильной камере с диковинным именем, разобрав которое, Александр искренне изумился. Выходило, что листок относился к здоровенному белому сундуку, до сих пор стоявшему в родительской квартире. Сундук все еще честно исполнял свою холодильную миссию, мама морозила в нем ягоды и фаршированные впрок перцы. Следующая пачка, или скорее стопка, состояла, наконец, из т е т р а н и Сверху, правда, лежал отцовский школьный дневник за первый класс. Ностальгия, в общем. Как и прочие тетрадки, одна даже в косую линейку с бледно-розовыми линиями полей, заполненная кривоватыми палочками и кружочками, в основном из начальной школы. Кроме трех. Одна потоньше в картонной когда-то белой обложке, другая общая в сером к о л е н к о р е Третья тоже общая, вовсе без корочек, заполненная вырезанными из журналов и календарей полезными советами и рецептами. Под картонной обложкой обнаружились какие-то схемы и расчеты. Не то конспект, не то обоснование, р а с п р е д л о ж е н и я У деда были Александр точно помнил. По клетчатым страницам тетрадки в сером к о л е н к о р е вился убористый дедушкин почерк. Зачем-то, п е р е л и с н у в несколько, Александр прочитал. В тот день мы долго шли по бульвару. Там росли какие-то необыкновенные розы, красные, белые, желтые. Тося сказала, что они называются чайные. Они пахли особенно сильно. И сладко, и горько. Сейчас розы так не пахнут. Пахнут целлофаном и вообще пластиком. Тося в своих новых модных туфельках устала и оперлась на мою руку. И мне хотелось, чтобы бульвар этот никогда, никогда не заканчивался. Значит, не героическая санитарка на поле боя и не подруга детства в деревенском пруду. Всё-таки любовь. Но сейчас почему-то не мелькнуло никакой обиды за бабушку Таню. Только что-то вроде восхищения. г Дед-то, оказывается, тот ещё романтик. Тетрадку Александр убрал в прозрачный файл для документов, почему-то вспомнив вдруг, что эта штука называется не файл, а мультифор. По крайней мере, так утверждала Кира. Ну и пусть. Все говорят «файл», да и короче так. И еще эта мысль заставила его улыбнуться, было бы более аутентичным завернуть тетрадку в старую газету. Правда, клетчатые страницы не выглядели древними, да и старых газет в обозривом пространстве не наблюдалось. Так сойдет. В еще один файл он сложил открытки и несколько конвертов из тех же времен. Может, дедушке приятно будет вспомнить тех, кто когда-то им с бабушкой Таней писал. а на некоторых и адреса отправителей имелись, не помешает. Уезжать было почему-то жаль. Он перекрыл воду, проверил еще раз печку, даже смазал замки и петли. Поскрипывание рассохшихся половиц казалось добродушным ворчанием пожилого родственника. От калитки Александр обернулся. Окна взблескивали на солнце, дом словно улыбался. — Возвращайся. Дорога от деревни и дальше через московскую путаницу лежала вдали от обычных его маршрутов, но, может, именно поэтому удалось удачно перехватить три неплохих заказа. Александр уже предвкушал вечер в изучении серой тетрадки, когда телефон пиликнул с о о б щ е н и е Если не передумал, живу там же. Знакомство с дедушкиной исповедью откладывалось. «Живу там же» означало, что «до Ванькиной квартиры рукой подать». как они за последний год ни разу на улице не столкнулись. Домой Александр все-таки зашел. Переоделся, выложил свои находки, позвонил отцу, утешая себя тем, что отсутствие новостей в их ситуации уже хорошая новость. Купил в ближайшем цветочном ларьке недорогой, но симпатичный букет из мелких лиловых колокольчиков и чего-то пушисто-зеленого. Колокольчики продавщица назвала каким-то длинным, похожим на «каля-маля» словом, которое Александр тут же забыл. Зато каля-маля напомнила о Ванькином с сыном познакомлю. Пришлось в супермаркете, кроме продуктового, заглянуть еще и в отдел игрушек. Коробка же с конструктором напомнила вдруг о мешке Деда Мороза, и он вернулся к продуктам, добавив к традиционному коньяку, нарезкам и коробке пирожных еще и мандарины. Толстенькие рыжие солнышки пахли Новым годом. Один мандарин Александр, оглядываясь, словно делал что-то неприличное, ободрал и запихнул в рот. Скучавший возле кассы охранник глядела во все глаза, а потом вдруг подмигнул. Стало весело и спокойно. в а н к и н подъезд по-прежнему пах кошками, только стены стали бледно-синими. Раньше были зелёные, и между этажами, сбоку от подоконника, красовалась нацарапанная пивной пробкой «Сашка плюс Светка». Интересно, те царапины под новыми слоями краски ещё заметны? Однако проверять он не стал. Светка принадлежала прошлому, там и должна была оставаться. И неважно, какова она сегодня, толстая баба с выводком сопливых отпрысков или подтянутая бизнес-леди с идеальной прической, главное, что она была. Из знакомого чёрного дермантина, надо же, Ванька за столько лет даже дверь не поменял, а, впрочем, зачем, таращился глазок, когда-то напоминавший Александру перископ вражеской подводной лодки. Почему именно перископ и лодка именно вражеская? Бог весть. Дверь распахнулась так быстро, словно Джонни поджидал в прихожей. За ощутимо округлившимся его плечом маячила пластмассовая улыбка Тани. Раньше Александр не задумывался, а сейчас совпадение имени с бабушкой показалось неприятным. Да еще и явственная, как в прежние времена, крупная надпись «Отличница» на гладком лбу, подразложенной на ровненькие п р я т к и светлой челочкой. «Да и леший с ней, с Татьяны! Я к другу пришел!» «За материал, Джонни!» Александр по медвежьи обхватил приятеля, похлопал по спине, пощупал демонстративно плечи, отпустил, как будто разглядывая, щелкнул по животу. «Брюшко-то, а? Жена хорошо кормит?» «Не жалуюсь», — улыбнулся тот. «А я ведь только о тебе вспоминал. А тут, друг, ты сам. Это ж мы с твоей свадьбы, получается, не виделись». «Получается так». Александр улыбнулся через силу, вспоминать о свадьбе не хотелось. «Как жена?» Я и забыл даже. Кира, кажется. Кира, сухо подтвердил Александр. Мы развелись давно уже. Я теперь опять в той квартире живу». Пластмассовая улыбка на Татьянином лице на мгновение сменилась гримасой неодобрения, но тут же вернулась на место. «Проходи. Вань, в и д е гостя в комнату». Даже стол заранее н а к р ы л а Тоже без особого одобрения, подумал Александр, пока Джонни плескал по пузатым бокалам принесенный коньяк. «Ну, за встречу!» – оживился он. но молчание, повисшее после первого тоста, показалось Александру почти похоронным. «Лучшие друзья?» Он уже жалел о вчерашнем своем порыве, да и Иван, похоже, не знал, о чем говорить. «А бизнес как?» Лучший друг наливал следующую порцию. «Ты ж так резко на подъем пошел, все завидовали!» «Бизнес, как и Кира», равнодушно сообщил Александр. «Давно с другим». «Бизнес. До сих пор вспоминать было тяжело». Он и не вспоминал. Старался, во всяком случае. Начиналось-то всё, ах, как всё начиналось. Собственный таксопарк, и ведь всё, всё получалось. Две машины, пять машин, 1020 Но резкий вдохновляющий подъём «Я могу!» Абрамович со всеми своими яхтами идёт курить в сторонке! Сменился закономерным падением. Летишь ты такой вдохновлённый, как на крыльях несёт, и хрясь мордой об забор. Некрашенный, занозистый, жёсткий. Весь в крови, в грязи. Сетевые такси живенько вытеснили с рынка конкурентов от таксопарка, которым Александр так гордился. Осталась одна единственная машина, та, с которой он когда-то начинал. Спасибо еще с кредитами удалось рассчитаться, и квартиру старую продавать не пришлось. Кира закономерно решила, что они не созданы друг для друга, она всегда так выражалась, а он, дурак, не чувствовал картонного привкуса ее речей, и он сломался. Пил, как будто работу работал. Валялся на диване, пялился в какие-то сериалы и шоу. В пьяной полудрёме казалось, что Кира опять вытащила его на очередную модную постановку. Опять на сцене вопят, раздеваются догола, мужики целуются с мужиками и крутят в сторону зрителя странные, но многозначительные жесты. Потом обнаруживал, что вопит телевизор. Пару-тройку раз соседи приходили, чтобы звук убавил. Заливал в себя очередную порцию топлива. И оказывался в домике. Ты что, так ее любил? В первый момент пробуждения Александр тогда решил, что дед ему тоже снится. Но тот оказался вполне настоящим, сидел в старом кресле у дивана, на котором валялась бренная Александрова тушка и смотрел молча. Вот только и спросил про любовь. Да еще холодно было, как на улице. Дед распахнул все окна, словно не подумав, что на дворе зима и минус. А может, как раз подумал. В вытрезвителях, говорят, тоже холодом очухивают. В в ы т р е з в и т е л и Александру бывать не приходилось, а наявившегося некстати деда он глядел, чуть не молясь про себя. «Уходи! Ну уходи же, тошно мне! Сейчас глотну и тогось оно все конем!» «Ты не понимаешь, — простонал он, — я все, все потерял!» «Зажрался! — констатировал дед». имея в виду явно неалкогольное, нажрался. Жив, фактически здоров. Пока здоров, такими темпами доцироза да рукой подать. А то почки еще отвалятся, тоже весело. Крыша над головой есть, и даже не барак, а вполне приличное жилье. Деньги? Как пришли, так и ушли, сегодня есть, завтра нет. «Кира?» «Скажи спасибо, что сейчас сбежала, да и не ободрала до трусов. Тоже можно сказать удача. Или у тебя любовь?» Он так и произнёс «любовь», нажав на финальное е f что почему-то прозвучало очень обидно. «Наверное, потому что было правдой». Саша мотнул бы головой, мол, к лешему вангидрит такую любовь. Но голове было совсем плохо. Дед на попытке внука поднять себя с дивана глядел молча, но сквозь укоризну просвечивало пусть не сочувствие, но понимание. На кухне, несмотря на распахнутое окно, висел тяжелый алкогольный дух. Возле мойки громоздились два огромных пакета с пустыми бутылками. И только тут Александр осознал, что сильнее всего спиртным несет из раковины, куда дед опорожнил все стратегические запасы. И застонал. «Переживешь!» — раздался из-за спины голос деда. «Никто не умер и не война. С остальным разберешься». «Ну да, на висках уже серебро мелькать начинает. И не говорите, что некоторые в двадцать лет сидеют. Его двадцать остались в дальнем далеке. А ему, значит, жизнь с нуля строить». «Будем», — Иван успел плеснуть в бокалы очередное по чуть-чуть. «За бог с нами и хрен с ними», — бодро сообщил он и вдруг съежился, увидев опять появившуюся в дверях комнаты Татьяну. «У тебя-то как дела?» Александр тоже не знал, о чём говорить, и следовал вежливому протоколу. «Кручусь, техникой всякой занимаюсь». Это могло означать что угодно. От управления техническим обеспечением условного «Газпрома» до должности продавца-консультанта в салоне сотовой связи. На жизнь-то хватает? Саше, честно говоря, было почти наплевать. По столу судя не голодают, из окон не с в и щ е т полы не проваливаются, но для поддержания вежливой беседы сойдёт. «Да вроде не жалуемся», — Иван как-то замялся. «Ты прости, сам знаешь, кризис везде, так что пойми сам, ремень потуже затягиваю». Бросив взгляд на не то чтобы внушительное, но заметное брюшко над упомянутым ремнем, Александр постарался не хмыкнуть. Наоборот, улыбнулся вполне по-доброму. «Не-не, у меня все норм, не поверишь, но доволен. Как подумаю, что пришлось бы голову ломать, как работников своих обеспечить, но ну, его в пень. Сам за себя оно спокойнее». «И жениться ещё раз не думаешь?» «Дай после Киры отдохнуть», — засмеялся Александр, впервые произнеся имя бывшей жены без малейшего трепет. «Надо же, нигде ничего не кольнуло». «Вот и правильно», — радостно подхватил Иван. «Да и поздно нам уже резвиться-то, а? Мой-то уже сам скоро за девками бегать начнёт». «Ой», — спохватился Александр, — «я ж ему...» Он полез в пакет и торжественно водрузил на стол яркую коробку. «Спасибо!» — кивнул лучший друг и заорал. «Вадька! Вадим! Да вылези из берлоги своей!» На пороге комнаты появился щуплый нескладный парнишка. Явно стесняясь незнакомого гостя, он глядел в пол, п е р е м и н а я с ноги на ногу. «Вот!» — гордо махнул на него Иван. «Наследничек! Вадим!» «Здравствуй, Вадим!» — улыбнулся Александр. «Совсем большой уже!» «Боюсь, не пригадал ли я с подарком?» Он протянул мальчишке коробку. «Спасибо!» — вежливо кивнул тот. «Чем увлекаешься-то?» Александр продолжал отрабатывать протокол в гостях у старого приятеля. «Положено проявлять неравнодушие к чужим детям, значит, проявим». Историей буркнул парень и почему-то покраснял. «История большая. Каким периодом?» «Древностями. Ну, когда люди среди дикой природы выживали. Ну и вообще. Знаете, был такой пират Генри Морган. Он сперва просто разбойник был, а потом губернатором его сделали». один писатель про него книжку написал. н ну, о не совсем про него, но там в предисловии написано, что основным прототипом он выговорил трудное слово по слогам, был Генри Морган. «Одиссея капитана Блада» называется. «Отличная книжка», — обрадовался вдруг Александр. «Я когда-то под одеялом читал с фонариком, мне ее на одну ночь дали. Потом дед в букинистическом мне в подарок купил. Хочешь, подарю?» Я в библиотеке взял, Вадим почему-то посмурнел. у нас хорошая библиотека». «Иди, читатель, про уроки не забудь». Иван подтолкнул сына к выходу и, повернувшись к приятелю, покачал головой. «Помнишь нашу библиотеку? Ну, в крайнем подъезде твоего дома». «Да так, более-менее», — кивнул Александр. Признаваться, что после школы ни разу туда не заглядывал, не хотелось. Да и зачем? Машину с другой стороны ставил так, что даже мимо не ходил. И не вспоминал, что с той стороны дома библиотека. «Он туда как на работу шастает». «Может, влюбился? Помнишь, Юрка в новую географичку втрескался? А твой в библиотекаршу?» «Лишь бы и не вывели ну Валерьевну!» — гулко захохотал лучший друг, на миг превратившись из огрузневшего мужика средних лет в того мальчишку, с которым Александр кидал водяные бомбочки с верхнего этажа и... Ох, чего они только тогда не творили! И Эльвиру Валерьевну вспомнил вдруг. Она возвышалась за своей стойкой, как танкист из люка. И не просто танкист, а танковый генерал. Её боялись самые отпеты, Александру даже уже после школы кошмары снились. Забыл сдать книги, Эльвира Валерьевна требует, а он их найти не может. Ужас! Часы тоже показывали какой-то ужас. Как он не заметил? Впрочем, раз они коньяк усидеть успели, значит, впрямь времени изрядно п р о ш л а з а с и д е л с я я», — улыбнулся он. «Пора!» «Ты заходи ещё!» Иван подмигнув и опять, превратившись на миг в Джонни, нырнул к нижнему отделению шкафа, выудил оттуда плоскую фляжку, торопливо разлил. «Давай на ход ноги, пока!» Он опасливо обернулся, но Татьяны в дверях не было. «Бедный Джонни!» — сочувственно качал головой Александр, спускаясь по лестнице, отыскивая в темноте отпирающую подъездную дверь кнопку, останавливаясь на крыльце. «Бедный Джонни! И вроде всё т о мужика хорошо!» А он фанфурики от жены ныкает. И не потому, что алкоголик, а потому, что она ему на плеш капает. Ты что, алкоголиком стать хочешь? Хорошо, что Кира сбежала, а то так же капала бы. Кстати, плеш-то у Ваньки уже имеется. Вот Александру с генетикой повезло. Шевелюра как в молодости. А то, что седина на висках мелькает, сколько её там? С его мастью и незаметно. Да и было бы заметно, подумаешь. Типа снежком присыпала. Надоело уже, к слову. Вечером снег, красиво даже, а поутру слякотная слякоть. Может, этот сегодняшний уже останется?»